Три дочери, все три красавицы писаные, А меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих Больше всего своего богатства По той причине, что он был вдовец, И любить ему было некого. Любил он старших дочерей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 А и спрятан он в кладовой каменный, а и стоит та кладовая в каменной горе, глубиной на три сожений, за тремя дверьми железными, за тремя замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны супротивного нет. Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит: Ой, государь ты мой батюшка родимый! Не вози ты мне золотой и серебряной парчи, Ни черных мехов соболя сибирского, Ни ожерелье жемчуга бурмицкого Ни золота венца самоцветного, А привези ты мне зеркальце Из хрусталю восточного, Цельного, беспорочного, Чтоб, глядя в него, Видела я всю красоту поднебесную, И чтоб, смотрясь в него, я не старилась, И красота моя девичья прибавлялась». Призадумался честной купец И, подумав, мало ли, много ли времени Говорит ей таковые слова Хорошо, дочь моя, милая и хорошая пригожая Достану я тебе такое хрустальное зеркальце Есть оно у дочери короля Персидского Молодой королевишной Красоты несказанной Неописанной и негаданной И схоронено оно, зеркальце, в терему каменном высоком, И стоит он на горе каменной, вышина той горы в триста сажей, За семью дверьми железными, за семью замками немецкими, И ведут к тому терему ступеней, Три тысячи, и на каждой ступени Стоит по воину персидскому, И день и ночь саблею наголо булатную, И ключи от тех дверей железных Носит королевищна на поясе. Знаю я за морем такого человека, И достанет он мне таковое зеркальце. Потяжелее работы сестрины, Да для моей казны супротивного нет. Поклонилась в ноги отцу Меньшая дочь И говорит таково слово Государь ты мой батюшка родимый Не вози ты мне золотой и серебряной парчи Ни черных соболей сибирских Ни ожерелья бурмицкого, Ни венца самоцветного Ни зеркальца хрустального А привези ты мне Аленький цветочек Которого бы не было кражи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 А на гостинице не в защите.